Под прикрытием цветущей юки Луиза следила за проезжающим садником. Подняв глазам лорнет, она могла уловить каждое его движение, даже выражение лица. Она почувствовала некоторое облегчение, заметив, что он бросил не один взгляд на коса дель-карво. И ей стало еще приятней, когда Морис остановился в тени деревьев придорожной рощицы и долго, внимательно смотрел в сторону Осиенды. У Луизы мелькнула надежда, что он думал о ней, когда глядел на Сиенду. Но это был лишь проблеск радости, гаснущий, словно солнечный свет во время затмения, который снова сменился мрачной тоской. Морис Джеральд пришпорил коня и скрылся в густых зарослях, в которых терялась дорога. Куда же он уехал? Конечно, навестить донью Исидору Коварубио де Лос Льянос.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 Конечно, море сможет торжествовать, но зачем такая жестокость? Зачем он остановился здесь, когда на его губах еще не остыли поцелуи Исидоры?